Тут ничем помочь нельзя. Секретарь канцелярии, форменный сюртук, сверкание пенсны и пуговиц, доложена от порога с подобающим поклоном. Павел Викенч, там пришла молодая дама, называющая себя женой студента Давнара. Соблаговолите принять? Да, пусть войдет. Инспектор Института инженеров путей сообщения Кухарский, чин тайного советника, заранее вышел из-за стола. Прошу, мадам, что вас привело ко мне? — «Горе!» — еще слышно отвечала Ольга Палем. На этот раз она ничего не выдумывала, не желала предстать в лучшем свете, не притворялась и светской дамой, а явилась перед Кухарским просто страдающей женщиной, для которой сейчас все трын права. Важно сберечь даже такую любовь, которая пала на нее тяжким бременем Тайный советник слушал ее, не перебивая, только время от времени побрякивал бронзовой крышкой громадной старомодной чернильницы. Наконец она закончила... Кухарский спросил, и долго продолжались такие ваши отношения? Скоро уже четыре года, и у вас хватало терпения? Но я же его люблю, даже сейчас. Павел Викенч, поразмыслив, соизволил заметить, что после такого срока совместного проживания мужчина должен не покидать женщину, а наоборот увлекать ее под венец. Того требует мораль в моем старомодном ее понимании, иначе это безнравственно. Корпус инженеров путей сообщения — почти офицерская организация, и каждый студент должен дорожить честью своего мундира. Дело не в том, можно или нельзя студенту жениться, а в том, что Давнар обязан сделать это. Кухарский проводил Ольгу палим до дверей кабинета. «Обо всем услышанном от вас я доложу генералу Герсиванову, и следует решить, достоин ли Давнар студента нашего прославленного на весь мир института». Пока хлопотала Ольга Палем, мне оставалось без дел и Александра Михайловна Шмидт. Среди обитателей меблированных номеров, охотно выслушивавших ее стенания, нашлись старики, чинувшие еще старой дореформенной России. И те в один голос убеждали ее, что это дело можно провернуть. Если подать куда надо прошеннице со слезой, да чтобы еще подмазать. И не расписывайте много, ибо начальство у нас читать не любит. Пишите кратко, но веско. Краткость сестра Таланта... Но талант госпожи Шмидт разогнал ее фантазию на четыре страницы доноса, который, будучи адресован имя Санкт-Петербургского градоначальника, обретал скромное название «просьбы». В старину такие просьбы назывались еще точнее «слезницами». В доносе очень неприглядно была обрисована фигура некой особой палем, которая покушается на честь и на кошелек ее сына. Доношение было подано в канцелярию градоначальника еще до выхода Довнара из больницы — И текст был сознанием дела отредактирован милицаром, который заслужил одобрение Александра Михайловны. Вы правильно расставили восклицательные знаки, чтобы градоначальник понял, с кем имеет дело.